Глава шестая. Время тянулось до безобразия медленно. Возможно, виной тому скучные книги, написанные отвратительно витеватым слогом, а может, неудавшийся ритуал. Он явно прошел не так, как хотелось бы магистру Альгарто. И ей тоже. Алиса тихонько вздохнула. С одной стороны, она вообще ни на что не рассчитывала, а с другой — как же хотелось утереть черноглазый сволочи нос. «Да, может, она, Алиса, не такая красавица, как та рыжая кукла, но вдруг стала бы сильнее». Алиса даже зажмурилась, представляя, как создает огненный шар или разряд молнии. Пальцы вдруг кольнуло. «Ой!» — затрясла кистями рук. Жжется. Тимми, притаившийся в углу в обнимку с фруктовой вазой, перестал жевать. «Госпожа?» «Я... я чуть огонь не сделала». Но вместо того, чтобы за нее порадоваться, парень нервно сглотнул: Умоляю, госпожа, потерпите еще немного. Вы можете устроить пожар. И то правда. Хорошо, потерплю. Парень заметно расслабился, а янтарно-желтые глаза благодарно блеснули. Вы так любезны, госпожа. Пф, было бы за что благодарить. Алиса потерла пальцы и, отодвинув книгу, поднялась из-за стола. Погуляет немного на балконе сейчас, диво, как хорошо облокотившись на мраморные перила она глубоко вздохнула все же природа тут шикарная круче алтая и новой зеландии вместе взятых ее окна открывали вид на цветущий парк а вдалеке виднелись горы и небо ох целый океан над головой но все равно на сердце тоска пусть о ней вряд ли кто то будет горевать в родном мире но как же хочется обратно и, -и, -и -у. А плечо отерлась пушистая мордочка. А, это ты, Нафаня, почесала за длинным ушком. Пришел поиздеваться? Зверёныш снова протяжно пискнул и уселся рядом, на да их идили длилось недолго. Это, это же не Ярше, прозвучал за спиной восторженно благоговейный шепот. Алиса обернулась. А? Эй, Тими, ты в порядке? Выглядел парень так, будто узрел бога во плоти, глаза круглые. Рот приоткрыт. Неужели зверек настолько редкий? Это не Ярше, ну точно. Алиса, это... Ох, простите, госпожа. Смутился тут же. Вообще-то мне приятно, когда меня называют Алиса. А этот котик, он... Ой, пропал. Зверек исчез, будто не было. Не не любит пристального внимания, пояснил Тиме, но появляются там, где есть сильная магия, или рядом с тем, кто ею владеет. Они питаются магическими потоками. Алиса только мрачно усмехнулась. Значит, Нафаня на диете. Нет у меня никакой сильной магии. И вообще, давай собираться, мне предстоит последняя часть унижений, то есть раскрытие потенциала. И верно, не успела Алиса сменить наряд, как в комнату зашел уже знакомый ей эльф блондин. Дорогая — улыбнулся безупречно вежливо. Хорошо выглядите? Ха-ха. Смешная шутка. Алиса совсем не старалась в выборе платья и прически. Настроения не было. Спасибо, Леттер Индриэль. Идеальные брови Светловолосого взлетели вверх. Удивлен ее знаниями по части обращения? Напрасно. Пару часов назад Алиса принялась изучать титулы и области их применения. Было несложно. Высокородных мужей за неимением другой возможности называли Леттер. Женщин Летти но уже после более близкого знакомства строились хитра-мудрые конструкции. «Похвально ваша тяга к знаниям», — кивнул на стопку книг. «Но вы тут не ради комплиментов, не так ли?» парировала Алиса и не смогла не поморщиться. Голос будто плаксивый капризули. «Какая разница, кто ее будет сопровождать?» Но ждала Алиса почему-то магистра козла. «Вы проницательны, юное создание», — кивнул Эндериэль. Позвольте составить вам компанию в классе, где будет проходить определение вашего типа магии. Какая честь. Меня просил магистр Альгард. Он пришел бы сам, но занят подготовкой реквизитов. Алиса только зубами скрипнула. Да ей вообще плевать, чем этот мужик занимается. Но нечто настырное и прилипчивое зудело на духа молживости данного утверждения. Круто. Тогда давайте скорее покончим с этим. Не хотелось долго позориться. Может, если они придут раньше, то удастся избежать встреч с более продвинутыми магичками. Однако судьбе было угодно издеваться по полной. Аккурат за порогом нового жилища Алису поджидал десяток юных прелестниц. «Доброго э, вечера», — выдавила из себя. Ужасно не любила общественного внимания, а тут прямо смотрины. И не слишком дружелюбные. Разодетые в пух и прах дамочки не соизволили проронить в ответ ни слова, только переглянулись между собой, а потом уставились на Эндериэля. Алиса могла поклясться, что минимум половина из них вздыхает по статному красавцу с волосами, как из рекламы элитных шампуней. Поэтому, когда Алисе досталась ободряющая улыбка Леттера, и без того холодная атмосфера превратилась в лед, Что ж... Гордо расправив плечи и вздернув подбородок, Алиса пристроилась в самом конце группы. Ей не улыбалось схлопотать нож в спину от какой-нибудь преревновавшей дурочки. Индерель же, казалось, вовсе не обращал на происходящее внимание. Как наседка ведет цыпляток, он гордо шествовал по коридорам, не забывая пояснять, что, где и почему. Первоочередно нужно усвоить, что от вашего старания зависит ваше будущее. Посему не стесняйтесь, покажите все, на что способны». «Великий дом Редран нуждается в сильных и прекрасных девушках». Раздались восторженные ахи, а Алиса мученически закатила глаза. «У нее сейчас сироп из ушей польется. до того слащаво пел высокородный. Но, как подсказывал опыт, чем мягче стелют, тем больнее падать. Поэтому Алиса слушала высокохудожественный трёп в полуха, предпочтя внимательно осмотреться по сторонам. Еще в первую свою прогулку по замку, вмещавшему, если верить книгам, нескольких тысяч жителей, Алиса заметила, что роль охранников выполняют исключительно големы. Они же использовались в качестве черновых работников. Вот прямо сейчас четверо кукол слонялись у огромной статуи высокородного, начищая мрамор и обновляя по золоту. Ими командовал слуга. В противовес Тимме его кожа была светлой, а одежда более пышной, с камзолом и высокими сапогами. А вот две куклы несли паланкин с высокородной. Чернокудрая красотка возлежала на подушках, разглядывая их маленький отряд с брезгливым любопытством. «Любезный Индриэль, опять выполняйте чужую работу!» — хихикнула, прикрывая алые губки ладонью. «И вам доброго вечера, сладкоголосая Лаверинель!» Девушка громко засмеялась, откидывая голову. Да-да, все уже успели оценить твое драгущее колье, нежную шейку и грациозность движений. Но Алиса благоразумно молчала. Наконец они добрались до нужной комнаты. И стоило перешагнуть порог, как сердце забилось трепетной птичкой. В комнате, напоминавшей аудиторию университета, находились высокородные. Все они сидели на галерке, а внизу, с самым мрачным видом, расхаживал магистр Альгард. Но, увидев их компанию, мужчина остановился и наградил таким взглядом, что Алиса поспешила переключить внимание на куполообразный потолок. «Хм, красивая тут лепнина, и фрески такие интересные, про магию». «Юная Летти, прошу найти себе место». Хриплый рык звучал сладой для ее измученного слащавыми россказнями слуха. «И определитесь с очередностью. Позориться перед всеми Алиса не хотела, поэтому молчала, надеясь попасть под экзекуцию последней. «Достопочтенный Леттер, разрешите мне первый?» Подняла руку фигуристая малышка в синем платье. Мужчина равнодушно дернул плечом, но Алиса всей кожей почувствовала его разочарование. Надеялся позлорадствовать? Нет уж, дудки. Устроившись за столом поближе к окну, она приготовилась наблюдать. Девчонка походкой от бедра направилась к магистру. Ах, как рисуется. То гривый каштановый встряхнет, то ручки на груди сложит. Не надо так драматично крошка. Это черноволосый сволочи глубоко плевать на всех, кроме себя любимого. Благородный лектор, я готова. Пропела девушка, становясь за небольшой резной столик, единственной вещью, на котором был горшочек с цветком, похожим на розу.